Глава 20. Ночевать на дереве постепенно входила у Эйрин в привычку. Лес менялся. Они удалялись от границы с ее впечатляющими высоченными гигантами Антуями. Теперь он больше походил на привычной девушке смешанный лес. Она часто видела его в холло да и на планетах тоже. Рядом с Академией Космофлота располагался густой парк, почти заросли. Она обожала там бегать по вечерам после учебы. Свежий воздух, ветер в лицо, опавшие листья под ногами. Однако жить в таком райском уголке оказалось не так-то просто. И тем более следить за аборигенами, которые уже на вторую ночь поняли, что их мясо кто-то ворует, и насторожились. Заподозрить убитую недавно девушку им, разумеется, в голову не пришло. Но оглядывались по сторонам и вверх, в поисках распластавшего крылья силуэта, они теперь куда чаще. И Айрин приходилось передвигаться вдвойне осторожнее. Чем глубже они заходили на человеческие территории, тем лучше становились дороги и менее защищенными поселения. Вокруг некоторых даже символического забора не поставили. Поля, засеянные пшеницы, колосились ровными рядами, изредка перемежаясь с небольшими домами с пристройками для скотины. Это и деревней назвать нельзя было, скорее отдельные фермы. Кажется, так далеко стражи Альни залетали, потому местные жители и расслабились. Телегу со связанным крылатым замаскировали, к большому удивлению Айрин. Она была готова к тому, что пленника, как трофей, выставят на всеобщее обозрение, но нет. Его прятали под дерюгой, прикрывали полупустыми мешками, и хотя бы один охранник все время оставался при телеге, даже когда они заезжали на ночевку. Не столько, чтобы не сбежал Аль, тот все время пребывал без сознания, сколько, чтобы не влезли любопытные. А детишки норовили пробраться и разглядеть, что же такое везут важное под охраной аж трех воинов. Девушка не рисковала соваться в дома. Она вполне могла попроситься переночевать к кому-нибудь. Судя по путешественникам и тому, как для них запросто открывались все двери, проблем с этим не было. Но, во-первых, у нее все еще не было местных денег. А во-вторых, ей не хотелось снова быть раскрытой и обвиненной в чем-нибудь. Кто знает, какая здесь религия, обычаи, нравы. Женщины, которых она видела, редко передвигались одни. А уж на дороге-то она и подавно наблюдала только мужчин. верхом на варгах, в телегах, с тачками в руках. В зависимости от достатка и дальности перехода. По-разному, но только сильные взрослые мужчины. Их жены и дети отсиживались в тепле домов, и Айрин была совершенно уверена, что ее одинокая личность вызовет немало вопросов. Одежда-то не проблема. Костюм изобразит из себя что угодно, а вот внешность Соблазн попробовать приказать нано увеличить ее рост и изменить цвет волос был велик. Но Айрин предпочла пробраться тишком в чей-то сарай и выкопать ямку в сене, потеснив исконных хвостатых обитателей. Шестиногие ушастые создания порскнули во все стороны, напуганные ультразвуком. «Владелец этого хранилища мне еще спасибо сказать должен», — ворчала девушка, укладываясь спать в колючую, пахнущую чем-то подозрительным сухую траву. «У него тут паразиты расплодились, так что прилечь некуда. Ох, халтурщик!» Телегу она в то утро чуть не упустила. Расслабившись от того, что в кои-то веки под ней не узкая ветка, к которой приходится приматываться поясом, чтобы не свалиться, а сравнительно ровная поверхность, ниже которой не упасть, Айрин погрузилась в глубокий сон. Организм находился на грани истощения, несмотря на поддержку наноботов. Все же гибель немалый стресс, пусть практически сразу же последовало воскрешение. Да и силы восстановить никак не получалось. За мясом эти жмоты в походе следили теперь внимательно, а на одной траве, буквально на подножном корме, особо не разгуляешься. Проснувшись, Айрин пару мгновений разглядывала щели в крыше, сквозь которые широкими полосами пробивало зеленоватое солнце, и пыталась вспомнить, где она, собственно, находится. Вспомнила. И тут же вскочила на ноги. Судя по высоте, на которую успела взобраться местное светило, путешественники давно уже выехали. А она осталась. Не обращая внимания на изумленные взгляды, девушка рванула прямо через деревню, чтобы не потерять след. Одежду она привела в относительное соответствие с местной модой. То есть поверх ее костюма в ногах путалась длинная юбка, а вверх прикрывала бесформенная полотняная блуза. Но девушки здесь так быстро и резво не носились. И уж точно не бежали, сломя голову по дороге за ушедшим рано утром караваном. Старожилы, глядя ей вслед, только головами укоризненно покачали. Что ж, мол, будет с такой-то молодежью? К счастью, заветную телегу Айрин догнала быстро. Везущие аль охранники присоединились к торговцам. То ли бандитские шайки в этих местах лютовали, то ли просто парням с окраина стало скучновато, и они решили разнообразить свои привалы. Аэркор, забросанный тряпками и мешками, почти не подавал признаков жизни. Если бы Айрин не оставил рядом с ним маячок, сейчас бы гадала, жив он вообще или уже нет. Страж еще дышал, пусть и еле-еле. Девушка от души надеялась, что цель уже близко, иначе она точно не выдержит и устроит пленнику побег. Это же недопустимо так издеваться над живым существом. Даже по военнопленным есть соответствующие нормы и правила. А тут вроде бы открытого противостояния не было, войну никто не объявлял. Похитили и везут себе в неизвестном направлении. Но этот день, видимо, решил испытать нервы Айрин на прочность. Когда вдали показалась столица, Тергрис, отряд, за которым следила девушка, отделился от каравана. Недолго же проехали вместе, возмутилась она и тоже свернула на узкую колею, держась в тени придорожной растительности. Телега, подскакивая на ухабах, бодро катилась по неровной, почти заросшей просеке. «Редко же здесь проезжает транспорт», — отметила Айрин, крадясь вслед за ними от дерева к дереву. Если бы не вспыхнувшее алым предупреждение от системы, она бы точно не заметила и вошла прямехонько в растяжку. «Опасность. Взрывчатые вещества», — помаячила надпись перед ее глазами и пропала. А Ирин замерла на месте, опасаясь сделать следующий шаг, и присмотрелась. Прямо перед ней, на уровне колен, протянулась хорошо знакомая тончайшая леска, уходившая куда-то в кусты. Она чуть не села прямо там, где стояла. Армейская ловушка? Примитивная, придуманная сотни лет назад, но для захолустных миров и это пик цивилизации. В худшем смысле слова. Осторожно обойдя растяжку, Айрин решила последовать за телегой прямо по дороге. И поняла, что та пуста. Никого. Ни телеги, ни груза, ни людей. Что успело произойти за те секунды, пока она разбиралась с ловушкой? Куда они делись? На наботу услужливо переключили ее зрение в инфракрасный диапазон. Теперь ей прекрасно были видны движущиеся силуэты. скорчившаяся массивная фигура Аль и суетящиеся вокруг люди. Только находились они почему-то под ее ногами, где-то далеко внизу. А Ирина на всякий случай опустилась на землю и поползла. «Просто представим, что я на вражеской территории, современной. Тут повстанцы, а я в разведке», — твердила она о себе, чтобы не расслабляться. «Воспринимать аборигенов как дикарей уже не получалось». Но выглядело все слишком контрастно. Фермы, достаточно примитивное сельское хозяйство, варги вместо транспорта. Ни трактора, ничего моторизованного Айрин до сих пор не заметила ни разу. И вдруг растяжка? Шприц? Огнестрельное оружие? Будь оно так уж распространено, тот стражник не скакал бы вокруг нее с мечом, а пристрелил и дело с концом. Нет, это была экстренная мера. На крайний случай, когда стало ясно, что она побеждает, кто-то из его подручных восстановил справедливость. Ну, как он сам ее видел. Как и думала, вскоре Айрин наткнулась на грузовой люк. Отлично замаскированный автоматизированный люк от модели Терра-7. Портативный бункер новейшего образца, который ну никак не мог попасть сюда с первыми переселенцами. Что там? Даже с недавними не мог. Это свежая военная разработка. Минутку. Профессор Селематис. Но он ведь не мог. Не мог что? Перевести тайком блоки заготовки для бункеров? Да запросто. Вот организовать это все за ту неделю, что отсутствует, вряд ли. Тут нужна длительная подготовка, хотя бы полгода, возможно, год. Айрин поспешно отползла обратно под прикрытие кустов. Ком? «У тебя сохранились данные по базе Минс-24?» Она с трудом, но все же вспомнила точное название станции. «Казалось, все это, разговор с дядей, полеты в космосе, подлог документов произошло в прошлой жизни. Хотя в каком-то смысле так оно и было». «Конечно, загружаю», — сообщил он, и перед глазами девушки замелькали колонки цифр и условных обозначений. «Нет-нет». Она махнула рукой, и посторонние изображения пропали. «Не все. Что касается сотрудников. Кроме профессора Селематиса никто больше не пропадал?» «Данные отсутствуют», — безразлично сообщил Ком. А Ирина пригласил. «Что значит «отсутствуют»?» — уточнила она. «Данные отсутствуют», — снова повторил Ком. Диалог в таком стиле мог вестись бесконечно, так что девушка перефразировала запрос. «Состав сотрудников на станции менялся в последний год?» «Да, три новых ассистента, профессора Селематиса», — подтвердил ком, выводя личные дела на экран. Тряхнув головой, она освободила зрение, хотя лица запомнила. «Не время анкеты изучать». «А с предыдущими что случилось?» Уточнила девушка, догадываясь, каким будет ответ, и оказалась права. «Данные отсутствуют». Подумав, Айрин вернула досье ассистентов обратно, чтобы изучить поподробнее, как и файлы еще десятка сотрудников, которым по какой-то причине прислали замену, в то время как они сами все еще значились присутствующими на базе, только от чего то не работающими по профилю, и с отсутствующими данными. То есть они не питались на станции, не потребляли кислород, не сдавали отчеты и не общались ни с кем. Витали в воздухе бестелесными призраками, не иначе. Девушка откинулась на сплетенные стволы кустарника, образовывавшие нечто вроде вполне удобной спинки кресла, и страдальчески уставилась в темнеющее небо. Интересно. Знал ли о творящемся на базе безобразии дядя Маркус, когда отправлял ее на поиски профессора Селематиса? Скорее всего, лишь догадывался о том, что там что-то нечисто. Знал бы точно, какая под прикрытием исследований творится грязище. Ни за что не пустил бы подопечную ворошить это все. Видимо, дело настолько засекречено, что даже зама главы базы мистера Гилберта не посвятили в него. Иначе он бы не запаниковал и не вызвал специалистов из центра. Но теперь уже поздно смаковать сослагательное наклонение. Она уже здесь. Уже нашла, похоже, профессора и влезла в дело по самую макушку. Осталось только выгребать. И что может сделать одна девушка против группы хорошо вооруженных, обученных профессионалов? А пятеро из списка подозреваемых значили десантниками. Которые поставили себе цель? Какую? Ради чего сюда свозят Аль? Что-то подсказывала Ирин, что не изучать их язык и культуру намерен профессор. Недаром звание ему дали за исследование в области биологии и модификации генома. Девушку буквально подбросила на месте. Пока она тут придается терзанием, аэркора, должно быть, уже расчленили на опыты. Срочно нужно что-то придумать. Но что? Как нейтрализовать целую базу, скрытую под землей? При этом еще так, чтобы гражданские, к которым Айрин относила всех захваченных крылатых, не пострадали больше, чем они уже. Здесь есть камера? Задала она резонный вопрос кому? Айрин, конечно, передвигалась осторожно, да и натянутый камуфляжный костюм позволял ей практически полностью сливаться с местностью. Но если датчики, активированы в военном режиме пиши пропала, про нее уже знают, и ждут с распростертыми объятиями. Хм, а ведь это мысль? Камеры стандартные, три, ответил ком, подсвечивая те деревья, на которых располагались считывающие устройства. Мимо них она еще не проходила, отлично, сделаем вид, что помощь буквально только что подоспела. Вызвав на запястье метатель дротиков, она тщательно прицелилась и выстрелила в растяжку. Нить натянулась и лопнула, раздался взрыв. Айрин затаилась в густом кустарнике неподалеку от того места, где по ее расчетам пропала телега, и не прогадала. Не прошло и минуты, как колея треснула, землю расчертила длинная щель, и часть люка поползла вверх, роняя комья грязи и травинки, а вторая часть опустилась, образовав лестницу, прямо к ногам трех вооруженных мужчин в привычных ей и знакомых до более защитных скафандрах. Не такие тонкие и удобные, как ее костюм, они, тем не менее, уберегали как от прямого попадания из древнего ружья, так и от направленного взрыва на расстояние не менее полуметра. В них можно было и в космосе жить неделю, при условии, что ты протянешь только без воды, разумеется. Появление этой Троицы вбило последний гвоздь в гроб надежды Айрин на то, что она все же ошиблась, выводы ее неправильные, и все это одно сплошное недоразумение. Увы, все оказалось именно так мерзостно, как она и предполагала. Профессор не пропал, как в панике предположили его коллеги и начальство, да и реальное ли то начальство вообще, которое не в курсе, что творится на подвластной ему территории? Кто знает? Арин не собиралась забивать себе голову еще и этой проблемой. Нет. Селематис целенаправленно нырнул в портал, собрав те вещи, которых не доставало исследователям по ту сторону. Все это время, а первый человек-призрак появился на базе полтора года назад, здесь готовили почву под эксперименты. Договаривались с местными, строили убежище, разворачивали агитацию против крылатых. Ведь чтобы убедить пойти на конфликт с целой расой сильных, разумных и внушающих трепет соседей, нужно предложить что-то поубедительнее или более устрашающее. Например, оружие. А Ирин поморщилась, вспомнив обжигающую боль в груди. «Кому что, а военные всегда мыслят категориями уничтожения, а не созидания». Она не сомневалась, что изыскания профессора поддерживались на самых верхах, скорее всего, тайно, но, возможно, и с одобрения правительства. Вот так нырнуть в портал, рассчитывая только на себя, да еще и убедить более дюжины добровольцев взять билет в один конец, мотивация должна быть очень мощной. Приказ с самого верха подойдет. А если их еще и вытащить каким-то образом пообещали, так вообще красота. «Была бы! Не вмешайся в последний момент, девочка-дурочка с наноботами!»